Глава 6 «И куда ты меня ведешь?» Стала вдруг Мария столбом посреди дороги, замерев точно окаменела, и вросла в землю. «Это же не та улица. Себастин, по ней не дойти до вашего дома». «Точно. Это квартал служителей МУС. Или ты забыла о таком? Как же? Здесь проживают художники и поэты. Что так круглишь на меня глаза?» Припомни же, как мы договаривались пойти этим вечером на поэтический вечер. Не всплывает в памяти? Как же? Я говорил тебе про литературную гостиную одной своей знакомой, помнишь? Обязательно. Состроила девушка ему вредную гримасу. Как и то, что отказала тебе в компании на этот вечер. Припоминаю еще, что давала согласие только на третий день сходить с тобой куда-либо. Или это у тебя с памятью стало туго? Уверяю тебя, Ри, соберется достойнейшая компания, хозяйка этого вечера. Забыл, что ты без трех месяцев женатый мужчина? Вовсе нет, это же совершенно безвинное развлечение, и моя невеста не против посещения этого дома. Да ильфания и сама бы пошла с нами». Только как раз сегодня у них в семье какое-то мероприятие наметилось. Вот и отложим литературный вечер до лучших времен. Тогда и невеста твоя сможет с нами пойти, и у меня настроение будет лучше. Не дергайся ты так. Стоишь здесь посередине улицы и упираешься, как ослица. Что? Ты меня сейчас обозвал? Немного. Чтобы ты поняла, что ведешь себя глупо и сдвинулась бы наконец с места. «Ты что, никак не хочешь осознать, что у меня сегодня неподходящее настроение?» «Это до тебя никак не дойдет, что собираюсь исправить твое упавшее настроение. Изо всех сил стараюсь, а ты...» «Вот так вот, да?» Уперла руки в бока. «К чужому мнению не привык прислушиваться». «Да, если оно женское, то есть глупой, упертой девчонки». «Вот как все повернулось!» — сощурила на него глаза. «Вот оно что! И ты туда же! А я-то думала, что ты, Себастин, не такой! Считала, что только где-то на востоке нисколько не берут в расчет мнение женщины. А оказалось...» Но он не стал стоять и выслушивать ее безучастно. Сделал выпад и ухватил за руку для того, чтобы сдвинуть с места и потянуть за собой. И тут в девичьей голове что-то щелкнуло. Определенно в ней неожиданно сверкнул лучик воспоминаний. Резкое ли движение Себастина тому было причиной, его хватания за руку или похожесть этой ситуации на другую не было понятно. Только мысли вдруг спутались совершенно. Утратилась нить предыдущих рассуждений, и мари как все равно впала в прострацию на некоторое время. А он девушку в тот момент взял и подхватил поперек туловища, чтобы закинуть себе на плечо. Она на нем повисла и как бы задумалась еще о чем-то, будто бы нечто подобное с ней уже случалось. Вот только вспомнить ничего не удавалось». Ты мне еще спасибо, скажешь, глупышка. Сейчас доставлю тебя в компанию веселых ребят, и от твоего пасмурного настроения ничего не останется. И его слова снова вернули Маринику в действительности. Тот самый слабый короткий луч воспоминаний немедленно угас, оставив лишь некую тяжесть в голове, а на лице недоуменное выражение и еще несколько насупленные брови. — Все? Успокоилась? По-своему понял Себастьян то, что замерла на его плече кулем, оставив попытки брыкаться и вырываться. «Могу поставить тебя на ноги? Не станешь больше упрямиться, искорка?» «И правильно!» Снова задал ей нормальное вертикальное положение, аккуратно сняв с плеча. «Вот всегда ты так. Ничего не выслушаешь, а сразу возмущаешься». «А ты?» Взглянула на него с сомнением, что мирные отношения между ними установились надолго. — Скажешь, способен внять чужому мнению? — Обязательно способен, если оно разумно. — В данном случае считаю, что нечего тебе, а заодно с тобой и мне. Киснуть этим вечером дома только из-за того, что не придумали пока выход из некоего затруднительного положения, тем более что оно к нам не очень-то имеет отношение — Согласись, что перед тобой поставлена простая задача. Она же четко прописана в твоем трудовом договоре. А ты, именно ты, решила сделать ее по собственному почину, настолько сложной, что... — Но ты же... Ты ведь понял, что не в моем характере отказывать людям в помощи. А в данном случае моя подопечная может совершить роковую ошибку, выйдя замуж не по зову сердца, а... «Не начинай снова, а? Обещал же уже подумать над этим. Ну и ты должна пойти со мной на уговор. Какой? Не киснуть ни одного дня, проведенного в этом славном эльфийском государстве. Светлогорье не создано для печали, детка. Здесь в каждом городе сплошная красота. Она заключена и в архитектуре, и в здешней исключительно красочной и буйной природе». «Ага». Только у вас здесь есть улицы, сплошь утопающие в зелени и цветах. Только эльфийские строения воздушны и... Хотя да, именно здесь можно увидеть так много башенок, устремляющихся прямо в небо остроконечными крышами и словно бы собирающихся взлететь. Проворчала на его слова, однако с большим удовольствием повела взглядом по виднеющимся городским фасадам. А эти миленькие оконца... Каких только нет! Круглые, треугольные и разные-разные. Прелесть, конечно. Но и у нас в... А в нашем городе есть еще много талантливой молодежи. С некоторыми из них и хочу тебя сейчас познакомить. Ну же, давай руку, Ри. Видишь тот дом? Там нас ждут. И давай улыбнись. Хозяйка этого литературного клуба еще и художница. Уверена, она непременно захочет сделать набросок и запечатлеть твой образ в своем альбоме. Это уже в некотором роде стало ритуалом — делать мини-портреты новых посетителей ее гостиной. И какая ты тогда выйдешь, если продолжишь сомневаться в правильности того, что поддалась моим уговорам и... Ничего себе поддалась! Да ты самым бессовестным образом затащил меня сюда!» И ты потом обязательно скажешь мне спасибо за это. Вот попомни мое слово. — Ладно. Идем уже. Нечего долго стоять на крыльце. — Ты никак улыбнулась. — правильная Искорка. Доверься мне, этот вечер будет потом вспоминаться тебе с приятным чувством, уверяю. Пока Себастьян тянулся к шнуру звонка... Дергал за него троекратно, и потом еще они ждали, когда им откроют резную дверь, украшенную вдобавок цветным витражом. Мария немного покрутила головой, чтобы лучше рассмотреть фасад конкретно этого дома и маленький садик перед ним. И хоть небо значительно в виду позднего вечернего времени и вокруг ощутимо начали сгущаться сумерки, но было ясно, что хозяева этого жилища с любовью занимались его украшением. а при дневном освещении наверняка этот дом смотрелся бы и вовсе сказочно прекрасным. — Кто это еще к нам пожаловал? Такими словами встретил их на пороге высокий белокурый эльф, что открыл, наконец, дверь. — Себастьян, дружище, очень тебе рад! — хлопнул он ладонью по плечу приятеля. — А кто с тобой? Неужели та самая девочка, что частенько приезжала к вам с отцом раньше на летние каникулы? лучше бы он их уже впустил внутрь дома чем держать на крыльце и щуриться на мари и водить взглядом так словно собирался всю насквозь просветить девочка а где же ваши огненные локоны глаза ярко зеленые на месте брови в разлеты чуть сдернутый носик тоже определенно это то самое выожительное сознание что было раньше твоей тенью себастин угомонии сисса Ты перемудрил, однако. Говоришь так, словно не видишь перед собой девушку. Какая такая девочка и деточка? Ты перегрелся сегодня на солнцепеке друг? Или переработал? Что, слишком много пациентов было? Искорка. Этот белёсый эльф известный в городе врач, а не трепач. Как могло бы показаться? Пускай давай нас уже в дом, нечего держать на пороге. Да, ты прав. Проходите. Распахнул он шире дверь, слегка поклонился и чуть отошел в сторону, давая проход гостям. «Ну неужели твоя спутница меня не вспомнила?» На лице его так и играла улыбка. «А? Вот уж обидно, однако. Я же тот самый противный эльф, что никак не хотел брать тебя на наши, так сказать, вылазки. Что, опять не признала?» «Алоэ?» припомнила мари детскую кличку, всплывшую в ее памяти, как и некоторые сценки из прошлых лет. Например, как однажды серьезно поранила ступню, напоровшись на корягу в воде, во время ныряний. А белобрысый дыл да эльфенок остановил тогда ей кровь, перетянув ногу жгутом. Сделанным из его рубашки, и привязал потом к ране известные ему лечебные вести, чтобы не было воспаления. «Это я!» Гордо и самодовольно проговорил этот совсем теперь мужчина. «О!» — девушка на него прищурилась. «Без штанишек на лямках вас не признать». «Неужели? Неужто совсем изменился? Постарел, подурнел?» «Ты стал совсем взрослым дядей, Ланьес, особенно когда в прошлом году женился». Теперь Себастьян потрепал друга по плечу. И сразу красивые и молодые особы стали для тебя деточками. — А ведь мне довелось быть здесь три года назад. Проходила в этом городе практику, — задумчиво произнесла Мариника, все еще продолжая рассматривать эльфа. Тогда еще постричала почти всех друзей из Себастина. вместе шалили в детстве, а вас среди них не было, ведь так? — Давай уже перейди на «ты», Мари. Предложил он просительно и поставил в известность, что хорошо помнил ее имя. — Я старше тебя всего на пять лет, а этого оболтуса на два года, так что в дяденьке вам точно не гожусь, ладно? — На «ты». — Договорились, — качнула она ему головой. — Так отчего же тогда они встретились? — Изучал восточную медицину. Не было тогда меня в городе. О, да. Эланьес у нас не просто потомственный целитель, как многие эльфы. Он еще закончил университет по этому профилю. А год спустя отправился изучать передовые изыскания ученых-медиков на восток. Сколько ты там пробыл? Три года. А теперь практикую в родном городе. Очень успешно, я бы сказал. Хмыкнул Себастьян. — Не зря мы его окрестили когда-то Алоэ. За кого не возьмется, у всех заживает все, как на... — Уймись, трепач. Не дай боги, перехвалишь, а это знаешь, чем чревато. Мои пациенты тогда тебе спасибо не скажут. — скучно ты стал, онлайнец, как женился. — Работа, работа, дом. — Посмотрю, каким ты будешь. Беззлобно огрызнулся тот. — Кстати, — развернулся к мари Себастьян, Хозяйка этого дома и литературного салона одновременно, как раз его женушка. — Эланьес! — послышался в тот же момент мелодичный женский голос из гостиной, куда мы и направлялись, но никак не могли дойти, отвлекаясь на разговоры. — Почему ты пропал? — Я здесь, встретил новых гостей. Теперь мы спешим к вам. — отозвался он, подталкивая этих двоих для скорости в спины. «Смотри, кого я привел!» Вел девушку с в просторную комнату и хитро подмигнул хрупкой блондинке, сидящей за мольбертом. «Принимай, жена, новых гостей!» «Кого я вижу?» Приветливо улыбнулась хозяйка. себастин Пришел все-таки! И свою названную сестру привел! Мариника, если не ошибаюсь! А я и Лиза!» здравствуйте поприветствовал марине только жену иланье за еще и остальных ее гостей а когда ввела присутствующих более пристальным взглядом то приметил несколько знакомых лиц разумеется это были давнишние друзья себастина так где же твои дивные рыжие локононы егоода снова начал допытываться у нее эльф хозяин дома когда она закончила общаться с Элизой и присела за чайный стол, где для гостей были приготовлены нехитрые угощения. «Может, откроешь секрет, куда их дело? Как теперь, посмотрю, волосы у тебя стали много светлее и стрижка какая-то чудная. Это что, мода у вас в Иссурии теперь такая? Или так стригутся исключительно студентки Ретипского университета?» «Ах, это... захотелось новизны в облике». Потрогала она кончиками пальца свои осветленные волосы. — Вот дядин парикмахер и помог. — Тебе идет. — Но непослушная и рыжая, как огонь грива, меня впечатляла больше, должен сознаться. Коснулся он и грива кончика ее носа. — Кстати, как поживает уважаемый профессор Лукинский? — Спасибо, неплохо. — Так ты в курсе, где я учусь? Удивленно скинула брови на такую неожиданную осведомленность. И что заканчиваю учебу в этом году тоже? Угу. Навел справки только что у Себастина, пока вы щебетали с Элизой. И оказалось, что мы с тобой в некотором роде коллеги. Что так удивленно смотришь? Я практикующий врач. А ты искореняешь телесную хворь зельями и снадобьями. И еще приносишь людям покой и облегчение бытовыми заклинаниями. Прав? «Прав!» — улыбнулся ему приветливо. А в следующую минуту разговор пришлось прекратить, так как в центр гостиной начали выходить поэты и представлять обществу свои новые произведения. Не могла сказать, что мне нравилось все подряд, но одна поэма определенно произвела впечатление. Я даже потом несколько минут подряд все осмысливала услышанное и... Кайль совсем не уделила внимания музыкантам, перенявшим творческую эстафету у рифмоплётов. — Что так задумалось? — Подсел к ней Себастьян. — У тебя, Искорка, сейчас такой отрешённый вид. — Кажется, друг детства, у меня появилась идея, как помочь моей подопечной. Проговорила девушка чуть слышно. а сама снова продолжила раздумывать на тему, что позволит отсрочить хоть ненадолго день свадьбы актании «Ты снова за свое!» Нахмурился был ее приятель. «Я тебя сюда привел, чтобы...» «Тихо, Себастин!» Приложила палец к его губам. «Ты поэму, что прозвучало последней, слышал?» Многозначительно засверкала на него глазами. «Разве она не подсказала нам выход из положения?» «Это какая же?» «Не та ли, где в конце все умерли, она?» «Что ты говоришь, сдурела совсем?» «Тише ты!» «Но нас все стали оборачиваться, разве можно так вопить?» «А я тебе говорю, что тронулась умом!» Придушенно зашептал он ей. «Сама ты понимаешь, что задумала?» или решил не убивать никого, а просто трвануть кого-то из близких родственников. Но это все равно... — Что? Ты о чем сейчас сказал? Теперь она на него зашипела. — Как такое только могло прийти тебе в голову? Я и отравительница. Тоже мне друг называется. Такое про меня подумать. — Так ты какую поэму тогда имеешь в виду? — недоумевал Себастьян. — Сама же сказала. — Все верно. Это та самая. Но я подумал о другом. Что, если подкинуть в дома жениха и невесты свежую идею в тему? — Что жизнь теряет смысл без любви? — Круто! Ну ты и мыслитель! — иронично скривил губы. И для убедительности подсыпать невесте в чай с надбей, от которого она будет как вроде бы без чувств. Или даже безжизненная вся такая. А потом на сцену выйдешь ты и ее оживишь. Только правда спустя нужное количество времени, так? Не рискованно ли, детка? Мне кажется... Ты зациклился на кончине героев поэмы? Или на отравлении их, Себастин? — свела дева брови на переносице. — Разве так можно? Я тебе намекала совсем на другое. — Так там же... А ты не это имела в виду? А что тогда? Намекни-ка еще разок. — У Актании есть брат, — начала она ему помогать ухватить мою мысль. — Холостой. Многозначительно повела бровями. А у ее жениха, что навязывают ей родители, имеется сестра, незамужняя. — И что? — Причем здесь они? что ты я тебе, искорка, сегодня совсем не понимаю. — Да как же так? Идея ведь совсем проста. А на поэмы я тебе сослалась, потому что там враждующие кланы могли породниться после сразу двух браков их детей. И если бы не тупая упертость старших... «Вот ты о чем! До меня начинает доходить!» «Предлагаешь обратить внимание старших представителей семей на то, что у них есть еще возможность связать один и другой род через брак их детей?» «Интересно, не скрою». «Но что думают по этому поводу сами дети?» «Не получишь ли такой же вариант, как в случае с Актанией твоей подопечной?» «Да и времени на подобное масштабное мероприятие у нас нет, дорогая Мэри». «Ты абсолютно прав, Себастин. Но если только рассуждать и действовать, как обычные люди...» «Несомненно, потребовались бы недели на то, чтобы обратить внимание предполагаемой пары друг на друга, а потом еще месяцы для того, чтобы между ними завязались отношения. «Только мы же с тобой не совсем обычные люди». Мы же с тобой кое-что смыслим в магии. Или я не права? — Ну, мои способности как боевого мага вряд ли будут здесь полезны. Разве что в том случае, если тебе, лисице этакой, будет угрожать расправа рассверепевшей родни твоей подопечной, мог бы применить силу, чтобы спасти свою искорку от побоев. — Думаю, до этого не дойдет. Взглянула девушка на этого улыбчивого прохиндея с уверенностью. «Иначе грош мне цена, как специалисту по домашней магии». «Разве установление прочного мира в семье не моя специализация?» «То-то же. У меня одни пятерки и зачеты по предметам этого направления». «Счастлив иметь дело с таким высоким мастером!» Снова он продемонстрировал Марии все свои зубы в самой искренней и радостной улыбке. Ну, Ри, как ты мыслишь взяться за все это, если молодые люди никак не проявили до этого желания встречаться? А ты задумал не только обратить их взгляды друг на друга, но еще и организовать их свадьбу в самом ближайшем времени, ведь так? Сколько осталось на все про все дней? Мало, согласна. Но если очень постараться... А не будет ли это новым насилием, моя дорогая? спросил он уже без всякого веселья. Клянусь тебе, я до этого не дойду. Не стану разрушать чьи-то жизни только для того, чтобы спасти судьбу актании Обещаю, что никто от моих действий не пострадает. Для этого я решила хорошенько присмотреться к ее родственникам и родне жениха, прежде чем стану действовать. Если замечу, что молодые люди совершенно не подходят друг другу и не желают идти на более близкий контакт, то немедленно отступлюсь. — Ой, Ли! — Верь мне, Себастьян. И ты прав. Времени действительно в обрез. Надо приступать немедленно. — Что? Прямо сейчас? Угомонись, искра, ночь на дворе. — Завтра, конечно же. — Отлично. Сегодня, значит, можем еще дышать спокойно. Ну и повеселиться, конечно же. Раз военные действия назначены тобой на завтра. Я правильно понял, ты приступишь к осуществлению своего плана с утра пораньше? Именно. Присмотрюсь к молодым людям внимательнее и проанализирую, возможно ли между ними зарождение чувств. Я должна быть уверена в этом. Только тогда приступлю к составлению формул для необходимых снадобий. Брррр. Не хотелось бы мне оказаться на их месте. Согласись, что все твои измышления звучат как-то... Вот поэтому, чтобы процесс не зависел только от меня, я и приглашаю тебя участвовать в наблюдении за предполагаемой парой. Твое мнение мне очень дорого, Себастин. Я к нему прислушаюсь. Что, уговорила? Ты согласен помогать мне? А у меня есть выбор. Ты ири под моей опекой как-никак. — Я в ответе за тебя и еще не желаю ничего плохого тем бедолагам, на судьбы которых ты теперь нацелена. И зная твое упрямство... — Клянусь, отступлю в сторону, если ты решишь, что задуманное не принесет никому пользы. — Как тут не согласится на участие в этой авантюре? — Идет искорка. Завтра же приступим. — Но тут к нам подошел элоньес и взглянул искоса и как-то подозрительно присматривался при этом. Ясно, что они немедленно замолчали, замерли и ответили ему не менее заинтересованными взглядами, отчего эльф им заулыбался и немедленно уселся на свободное кресло по соседству. — О чем это вы секретничаете? — произнес он, наконец. — Когда я наблюдал вас такими же последний раз... а это было давно, лет девять назад. Вы договаривались макнуть в воду нашего взорвавшегося в похвальбе товарища. Какую каверзу задумываете на этот раз? «Боги с тобой!» — выказал ему голосом и выражением лица удивление и возмущение Себастьян. «Разве нам всем тут уже недалеко за двадцать?» Вот я и насторожился, что бы это значило. Прищурился друг детства, не собираясь легко от них отставать. А еще, думаете, я один такой глазастый? На вас здесь уже многие обратили внимание, имея в виду те кто раньше весело проводил с нами время на окраине города, на берегу реки или в лесу. Да что там, бывшие дружки по проказам, даже моя Элиза заинтересовалась вашими персонами. — Уединились, понимаешь ли, сидят и шушукаются, будто одни на всем белом свете, а не в гостиной на молодежном вечере. — Брось! — растянул Себастин гласную и махнул рукой. — Не приписывайте нам ничего ужасного, просто посвящал Маринику в наши местные дела. Она же всего чуть больше двух дней, как прибыла к нам. — И как они, эти дела? — — хмыкнул Иланьес. — Неужели так захватывающе? — Что так удивленно на меня смотрите вы оба? Пойдемте со мной, покажу вам, как выглядели со стороны во время обсуждений этих самых дел. — Вставайте. — Что замерли? — Или вам сюда принести мольберт? Только тут этим двоим пришло в голову обратить внимание, что вокруг Элизы собрался народ, и что-то там с интересом рассматривал и обсуждал. Ясно, что дальше усидеть не смогли. Себастьин подал руку и чуть не выдернул девушку, такую хрупкую и легкую из глубокого кресла, где ей было так удобно находиться последние полчаса. А как только они пересекли гостиную и примкнули к группе любопытных, рассматривающих новый рисунок хозяйки дома, закрепленный на подставке, так и поняли. о чем он только что, — сказал Иланьес. Его жена ловко наносила последние штрихи пастелью на довольно широкий лист плотной белой бумаги, и на нем они смогли увидеть себя. Художница подловила их за обсуждением плана действий на завтрашний день. Голова к голове склонились друг к другу и чуть не соприкасались лбами. Им-то было ясно. что в тот момент каждый из них настаивал на своем мнении по одному и тому же вопросу. Вон, Мария даже видела на рисунке, что они одновременно высказывались, заставляя слушать себя, и именно поэтому губы их были как бы приоткрыты. Как иначе, если у них частенько было принято говорить одновременно, перебивая друг друга? Да, следовало признать, что сценка, схваченная художницей, получилась динамичной, «Что скажете?» — хмыкнул снова, теперь уже за их спинами Иланьес. «Впечатляюще, правда? Так что вы задумали на этот раз?» Их спасла хозяйка гостиной. Не то девушка заподозрила. Себастин уже собрался ляпнуть про ее практику и то, как он помогал ей выполнять задание, обсуждая со мной некоторые насущные вопросы. «Вот бы она попала!» Скольких бы тогда вопросов было не миновать! Но и Лиза сама подсказала тему, на которую следовало отвлечь любопытствующую публику. — Я слышала, что ты, Мариника, отлично играешь на гитаре, а поешь просто завораживающе. — Не так, чтобы... Не обошлось без смущения. Голос оставляет желать лучшего, а вот инструмент этот я действительно люблю. Эй, где у нас гитара? Давайте сюда инструмент. В рядах собравшихся наметилось новое оживление. Не откажешься исполнить нам что-нибудь? Просим! Мариника сочла, что короткое выступление идеально разрядит обстановку. Поэтому утвердительно качнула головой и присела на предложенный ей стул. В следующий момент в ее руки легла протянутая кем-то гитара, поколдовала немного над ней и легким касанием пальцев наконец тронула струны, извлекая первые аккорды. «Что же спеть? Хотите услышать старинную балладу о Трубадуре? В этот поздний час будет самый раз, наверное, услышать о его неразделенной любви к знатной даме». Возгласы из разных углов комнаты подтвердили, что ее выбор интересен и остальным. и полились звуки. Сначала внимание присутствующих захватили переборы струн, и лишь спустя несколько минут к ним присоединился девичий голос. В основном томный, только иногда в нем вспыхивала надежда. Но та была рабка, поэтому и не могла особенно разбавить чувственную печаль, заполонившуюся вокруг. «Браво!» Мари выслушала похвалу в конце своего выступления. слегка раскланялась со слушателями и только потом глазами дала понять Себастину, что им пора домой. Вот так закончился второй вечер ее пребывания в этом славном эльфийском городе.